Глава тридцать шестая. «Владыка!» Ко мне опять прибежал орк посыльный. «Там опять у ворот!» «Девушка!» «Ага!» «И опять красивая!» Орк причмокнул губами. «Ай, красивый такой!» Зеленокожий провел перед собой в воздухе руками. «Офигенный!» Я уставился на орка. «Ты откуда это слово взял?» он наивно заморгал, словно первоклашка, принёсший домой ругательство. Вы так говорили, владыка, плохое слово не говорить? Оставалось только махнуть рукой. Будем считать это слово моим вкладом в местную лингвистику. Пусть филологи из будущего ломают голову над его происхождением. Скажи этой офигенной, что я сейчас приду. Интересно, кто там? Не припомню, чтобы приглашал ещё одну девицу. У ворот царило нездоровое оживление. У рубука куча орков и даже сенья встали сплошной стеной. "Пропустите владыку!" Пришлось заорать мне, чтобы толпа расступилась. За решёткой стояла она, Хилдур Карловна Бог собственной персоной, в брючном костюме для верховых прогулок с гнедым сороном огромного размера за спиной. Орки смотрели на воспитательницу восторженными глазами. Но «Ну она сурово впилась в меня. И долго я так буду стоять? Впустить сюда рыню бок. Лучше пусть войдёт, пока не собралась разобрать мой замок по кирпичику. Один орк сразу взял вожжи с кокуна, другой взялся проводить до комнаты, а из-за того, кто будет нести поклажу Сударыне, чуть не случилась драка. Тёмные боги видят. Знал бы, что они так среагируют, ни за что не пригласил бы. С ударением. Мне необходимо обсудить с вами условия работы. Она посмотрела на меня тяжёлым взглядом. Через час мне нужно освежиться после дальней дороги. Буду вас ждать в тронном зале. Вы опоздали на 2 минуты, заявила Хилдур, стоило мне войти в тронный зал. Я не успел ей ответить, из-за трона появился мумий. «Не хами, девочка! С владыкой таким тоном не разговаривают!» «А-а-а!» <�immon> — она гневно повернулась на голос, увидела мумия и раздумала отвечать. Закрыла рот и смутилась. Какое, однако, волшебное действие оказывает дедушка? «Вот так-то лучше!» — усмехнулся старик. Я плюхнулся на трон, положил ногу на ногу и махнул рукой. Подойдите ближе, сударня, бок. Она сделала пару шагов с опаской, косясь на мумию. Я пригласил вас, чтобы предложить работу. Гувернанткой? Скорее, воспитательницей. И кого надо воспитывать? Мумия издал тихий смешок и ответил вместо меня. Давах светлых. Хилдур чуть оживилась. Я справляюсь с любым количеством детей. Это не дети. Она вопросительно посмотрела на меня. А кто? Взрослые, пленные, светлые рыцари. В ответ Хилдур пожала плечами. Не вижу особой разницы. Требуется сделать их, как вы там говорили, и щёлкнул пальцами шёлковыми. Они очень вызывающе себя ведут, не хотят работать, дерзят. Можете считать, что они уже исправились, заявила Хилдур. Правильное воспитание, трудотерапия и строевая подготовка способствуют хорошему поведению. Очень хорошо. Магистр Гебиза вас проводит. На её лице мелькнула тень страха. Похоже, грозная женщина боится дедушку. Надо будет узнать, почему. Скажу честно, следующий день я проваландался. Совершенно без угрызений совести ленился и ничего не делал. Владыка я или нет, имею полное право устроить себе передышку. У меня, между прочим, после осады ни одного выходного не было. Утром выпил кофе в компании с Шагрой и послушал новости. Мелкие, но забавные. Типа, бабушка Матильда обнаружила, что магистр Гебиза выпил бутылку ликёра, спрятанную на кухне, после чего дедушка удрал от бабушки верхом на своей кровати. посмеялся и решил не ходить на завтрак. Попросил орку принести мне бутербродов в башню и плюхнулся обратно в постель. Так и валялся до обеда, ни о чём не думал и листал книжку с рыцарским романом. Кстати, он оказался про светлых рыцарей. Ну и гадость, я вам скажу, местные нравы. Зачем нужно обязательно привозить невести отрубленную голову дракона? Чем тебе ящер помешал, Ирод? Живрёси без верушки в пещере, никого не трогала, а тут рыцарь железом тычет. Ну не гады, а там у них ещё хлеще. Зачем ты подбиваешь рыцаря на подвиги? Ясно же, что его там прибьют. Потом слёзы будешь лить и за другого замуж выйдешь. Или это такой хитрый план? Ничего я в этих светлых не понимаю. Книжку я забросил на самую дальнюю полку. Хоть и изобретай цензуру, чтобы такие опусы не попадали к тёмным. Ужас просто, а не литература. Обедать я тоже не пошёл. Позвал Мумии, Сеню, Дэймона и устроил турнир по чипаю. Было много криков, звонкого стука монеток и споров. Коллективно решили, что бить по монете сразу двумя щупальцами не по правилам. Сеня обиделся и в следующей партии обыграл Мумию всухую. «Мумий тоже обиделся и обыграл меня и Дэймона». Под вечер мы сосчитали победы и отдали первое место дедушке. Но исключительно, чтобы он не расстраивался, старик принимал поражение слишком близко к сердцу. В ответ мумий угостил нас ликером, тем самым, что утащил у бабушки из буфета. После такого насыщенного досуга я все-таки спустился к ужину. «Я уж беспокоиться начала», — подошла ко мне бабушка. «Мумий тоже обиделся и обыграл меня и Дэймона». Он засел в башне как сыч. Что-то случилось? Просто устраивал себе выходной. Она неодобрительно покачала головой. Молодой ещё выходные делать. Вот будет тебе лет 100, тогда начинай думать об отдыхе. Я аж икну от такого заявления. Не нравится мне такой трудоголизм уж извините. Но расстраивать старушку я не хотел и не стал ей рассказывать, что я ещё и отпуск хочу взять. на пару недель съездить на море, поваляться на песочке. Надо будет оформить его как служебную командировку, чтобы никто не заподозрил. После ужина ко мне подошла Клэр. «Владыка!» — она поправила очки. «Я слышала, что у вас есть замечательная библиотека, одна из самых полных в тёмных землях». «Есть. Не знаю, насколько полная, но фонд не маленький». Пожалуйста, разрешите мне ей пользоваться. Обещаю, я буду очень аккуратна с книгами. В этом я не сомневаюсь. Давайте прямо сейчас сходим, и я вас представлю библиотекарю. "А не слишком поздно?" забеспокоилась девушка. "Мы ему не помешаем отдыхать. Он призрак, работает круглосуточно". Неожиданно библиотекарь оказался рад нас видеть. "Добрый вечер, владыка. Вы давно не заходили". Что-то случилось? Светлые приходили, шумели, мешали читать. Простите, я не вернул книги, ещё не закончил. Но с ними всё хорошо, я очень аккуратно обращаюсь. Дух кивнул. Знаю, я заходил к вам в башню проведать фолианты. Постарайтесь не затягивать. Я хотел представить вам кое-кого. Это Клэр Галахад, большая любительница книг и чтения. Призрак с подозрением оглядел девушку. "Добрый вечер", Клэр сделала реверанс. "Рада с вами познакомиться". "Взаимно", буркнул дух, не слишком любящий новых посетителей. "Я столько слышала о вашей библиотеке, говорят, ваше собрание одно из богатейших в мире". "Ой", призрак вздохнул. "Мы не можем похвастаться новинками. Последние годы поступлений почти не было". Не думаю, что вы многое упустили. Я следила за выходящими книгами. Монументальных трудов не издавалось, а компиляции вторичной до ужаса. А художественная литература заинтересовалася призрак. Пожалуй, только Хождение за три океана и Унесённые ураганом. Эти два романа высоко оценили все литературные критики. На лице духа появилась глубокая печаль. Не переживайте так. пожалела его Клер. Унисенных я только что закончила читать и с удовольствием передам их в дар вашей чудесной библиотеке. Призрак долго и цветасто благодарил девушку, попросил принести книгу сегодня же, мол у него не хватит сил дождаться утра. Да, конечно, я занесу её вам сегодня же. Скажите, а я могу записаться в вашу замечательную библиотеку? настроение духа мгновенно изменилось только что любезный и приветливый он с подозрением уставился на клер даже не знаю мы не выдаём читательские билеты гостям замка она не гость я вмешался в их разговор клер официально принята на работу мной я нахмурился показывая духу своё недовольство у нас очень строгие правила призрак чуть-чуть смилостивился Сдавать книги необходимо вовремя, соблюдать тишину, не допускать порчю книг. К нарушителям я лично прихожу ночью и спрашиваю со всей строгостью. Что вы? замахала руками Клэр. Я не буду выносить книги из хранилища. У вас такая чудесная атмосфера, что я буду читать здесь. А тишину я люблю сама. «Скажите, у вас есть семитомник Септимуса Снекка «Защита от светлых искусств»?» «Под редакцией Томаса Реттла». «Отлично! Я немедленно принесу обещанную книгу, а вы найдите первые три тома». Клыр убежала, а призрак растерянно смотрел ей вслед. Он никак не ожидал, что его так круто возьмут в оборот. «Ну, я тоже пойду. Хорошей ночи!» «Владыка!» — дух остановил меня. При инвентаризации фондов я нашёл книгу, которая может вам пригодиться. Прошу, подождите здесь минутку. Призрак принёс тонкую книжецу в простой кожаной обложке и отдал мне. Я запишу её на вас. Спасибо, посмотрю. Вернулась Клэр, запыхавшаяся от быстрого бега. Вот, держите, как и обещала, унесённые ураганом. Вы нашли защиту. Будете читать прямо сейчас? Конечно, днём я занята с девочкой, а сейчас у меня куча свободного времени. Я не стал мешать двум библиофилам и ушёл к себе. Было уже поздно, и я поднялся к себе в башню. Последнее время путь наверх я проделавал только пешком. Не то чтобы я не хотел беспокоить Козну, она не спит и не устаёт, просто для небольшой тренировки. Кормят меня как на убой. А я всё чаще сижу, лежу или ем. Я не собирался превращаться в колобка. Это будет и смешно, и нелепо. Хотя можно будет давить светлых, просто выкатываясь из замка. Но что-то мне в этом не нравилось. Так что я теперь старался меньше пользоваться казной как лифтом и ходил на своих двоих. Пришёл к себе, разделся, рухнул на чёрные простыни, закрыл глаза. Что сегодня мне будут показывать во сне? Ага, как же организм отказывался засыпать, думал о всякой ерунде и не желал отдыхать. Я плюнул, включил свет и взял с тумбочки книгу, подсунутую библиотекарем. Опять учебник магии для студентов. В прошлых книгах особо полезных заклинаний не нашлось. Нет, голимы наблюдательные птечки, фонарики это всё хорошо, но как-то мелко. Не так я себе представлял могущественную магию. противники мои светлые тоже особыми умениями не блистали. Ну да, хороший маг заменяет пушку из моего мира. Но это и всё? То ли маги здесь средни поршивости, то ли маги выродились за отсутствием конкуренции. Ладно, посмотрим, что там у нас в книжульке. Ничего себе. «Судя по дате, на титульном листе напечатали томик за тысячу лет до моего появления в этом мире!» Бумага была старая, пожелтевшая, но все еще крепкая. Следом за годом издание меня заставило подпрыгнуть на звание. «Рекомендованное заклинание для диверсионных отрядов и разведчиков тайного эльфийского приказа». «Ух ты! Спать я сегодня? Точно!» не буду